В первом порыве восторга Магеллан решил, что подлинная цель его путешествия, острова пряности, уже достигнута. Но оказывается, не у Малукских островов он, не ведая, что это не земля, бросил якорь. Ибо в противном случае невольник Энрике мог бы, должен был бы понять язык туземцев, но это не его соплеменники, а значит в другую страну. На другой архипелаг завел их случай. Опять расчеты Магеллана, побудившие его взять курс по Тихому океану на 10 градусов севернее, чем следовало, оказались неправильными. И опять его заблуждение привело к открытию. Именно вследствие своего ошибочного, слишком далеко отклонявшегося к северу курса, Магеллан вместо Малукских достиг группы никому неизвестных островов, попал на архипелаг, о существовании которого до той поры никогда не упоминал и даже не подозревал ни один европеец. В поисках Малухских островов Магеллан открыл филиппинские, а тем самым приобрел для императора Карла новую провинцию, которая, кстати сказать, Дольше всех других, открытых и завоеванных Колумбом, Кортесом, Писарро, останется во владении испанской короны. Но и для себя самого Магеллан этим неожиданным открытием приобрел государство, ибо, согласно договору, в случае, если он откроет более шести островов, два из них предоставляются во владение ему и Руи Фалейру. За одну ночь... Вчерашний нищий, искатель приключений, уже находившийся на краю гибели, превратился в хозяина собственной страны. Он становился навеки вечный участником всех прибылей, какие будут извлекаться из этих новых колоний, а значит, и в одного из богатейших людей на свете. Чудесный день, чудесный поворот судьбы после сотен мрачных и бесплодных дней. Не менее чем обильная, свежая и здоровая пища, которую туземцы ежедневно привозят с Сулуана, в импровизированный лазарет, живит больных и целебный эликсир — сознание безопасности. За девять дней тщательного ухода на этом тихом тропическом острове почти все больные выздоравливают, и Магеллан уже может начать подготовку к обследованию соседнего острова — Массавы. Правда, в последнюю минуту досадная случайность едва не омрачила радости наконец-то осчастливленного судьбой Магеллана. Увлекшись ужением рыбы, его друг и историограф Пегафетта перегнулся и упал за борт, причем никто не заметил его падение, так чуть было не кануло в воду истории кругосветного плавания. Ибо бедняга Пегафетта, по-видимому, не умел плавать и уж совсем было собрался тонуть. По счастью, в последнюю минуту он ухватился за свисавший с корабля канат и поднял отчаянный крик, после чего столь незаменимый для нас летописец был немедленно водворен обратно. «Весело ставят на этот раз паруса. Все знают, страшный, огромный океан пересечен». Уж больше не удручает, не гнетет его зловещая пустынность. Всего несколько часов, несколько дней предстоит им еще пробыть в плавании, ведь уж и теперь они зачастую видят то справа, то слева туманные очертания неведомых островов. Наконец, на четвертый день, 28 марта, в Страстной Четверг, платили бросает якорь у массавы чтобы еще раз сделать привал перед последним пробегом, который приведет их к столь долго и тщетно искомой цели. На Массаве, крохотном, безвестном островке Филиппинского архипелага, найти который на обычной карте можно только с помощью увеличительного стекла, Магеллан снова переживает один из великих драматических моментов своей жизни. В мрачном и трудном его существовании всегда вспыхивают, как ответственно взвивающиеся пламя, такие в одной секунде сконцентрированные мгновения счастья, своей неистовой силой, щедро вознаграждающие за упорное, трудное, стойкое долготерпение несметных часов одиночества и тревоги. Внешний повод на этот раз мало заметен. Едва только три больших чужеземных корабля с раздувающимися парусами приближаются к Массаве, как на берег толпами сбегаются островитяне, с любопытством поджидающие вновь прибывших. Но прежде чем самому ступить на берег, Магеллан осторожности ради посылает в качестве посредника своего раба Энрике, резонно полагая, что туземцы — К человеку с темной кожей отнесутся доверчивее, чем к кому-либо из бородатых, диковинно одетых и вооруженных белых людей. И тут происходит неожиданное. Болтая и крича окружают полуголые островитяне, сошедшего на берег Энрике, и вдруг невольник-малаец начинает настороженно вслушиваться. Он разобрал отдельные слова. Он понял, что эти люди говорят ему. Понял, о чем они его спрашивают. Много лет назад, увезенный с родной земли, он теперь впервые услыхал обрывки своего наречия. Достопамятная, незабываемая минута. Одна из самых великих в истории человечества. Впервые за то время, что земля вращается во вселенной, человек, живой человек, обогнув весь шар земной, снова вернулся в родные края. И несущественно, что это ничем не приметный невольник, величие здесь не в человеке, а в его судьбе. Ибо ничтожный раб, малаец, о котором мы знаем только, что в неволе ему дали имя Энрике, Тот, кого бичом с острова Суматры погнали в дальний путь и через Индию и Африку насильно привезли в Лиссабон, в Европу, первым из мириад людей, когда-либо населявших землю, через Бразилию и Патагонию, через все моря и океаны, вернулся в края, где говорят на его родном языке мимо сотен, мимо тысяч народов, рас и племен которые для каждого понятия по-своему слагают слово, он, первый, обогнув вращающийся шар, вернулся к единственному народу с понятной ему речью. В эту минуту Магеллану становится ясно. Его цель достигнута, его дело закончено. Плывя с востока, он снова вступил в круг малайских языков откуда двенадцать лет назад отплыл на запад. Вскоре он сможет невредимым доставить невольника Энрике обратно в Малакку, где он его купил. И безразлично, произойдет ли это завтра, или в более позднее время, сам ли он или другой вместо него достигнет заветных островов, ведь в основном его подвиг уже завершился в минуту, когда впервые на вечные времена было доказано, Тот, кто неуклонно плывет по морю, след ли за солнцем, навстречу ли солнцу, неизбежно вернется к месту, откуда он отплыл. То, что в течение тысячелетий предполагали мудрейшие, то, о чем грезили ученые, теперь, благодаря отваге одного человека, стало неприложной истиной. Земля кругла ибо человек обогнул ее. Эти дни в Масаве самые счастливые за время плавания дни блаженного отдыха. Звезда Магеллана в Зените. Через три дня, в первый день Пасхи, исполнится годовщина злосчастных событий в бухте Сан-Хулиан, когда ему пришлось с кинжалом и насилием подавлять заговор. А с тех пор сколько злоключений, сколько страданий, сколько мытарств. Позади остался невыразимый ужас, страшные дни голода, лишений, ночные бури в неведомых водах. Позади осталась злейшая из мук, страшная неуверенность, месяцы и месяцы душившие его, жгучие сомнения, по правильному ли пути он повел свою флотилию. Но жестокая распря в рядах участников экспедиции похоронена навеки. На этот раз глубоко верующий христианин в первый день Пасхи может праздновать подлинное воскресение из мертвых. Теперь, когда грозовые тучи несметных опасностей рассеялись, его подвиг воссиял ярким светом. Великое, неприходящее деяние — на которые уже годами были обращены все помыслы, все труды Магеллана, наконец, совершено. Магеллан нашел западный путь в Индию, который тщетно искали Колумб, Веспуччи, Кабот, Пинсон и другие мореходы. Он открыл странные моря, до него никем не виданные. Он первый европеец, первый человек за время существования мира, благополучно пересекший огромный неведомый океан. Он проник в необъятные земные просторы, дальше любого смертного. Сколь ничтожным, сколь легким по сравнению со всем этим доблестно выполненным, победоносно достигнутым, кажется ему то немногое, что еще осталось. Всего несколько дней пути с надежными лоцманами до Малукских островов, до богатейшего архипелага в мире, И тогда исполнена клятва, данная императору. Там он признательно заключит в объятия верного друга Саррано, поддерживавшего в нем бодрость и указавшего ему путь, а затем, до отказа набив чрево судов пряностями домой, через Индию, и мы с доброй надежды, по хорошо знакомому пути, где каждая гавань, каждая бухта, точно запечатлены в его памяти. Домой, через тот, другой тропик земли, в Испанию, победителем, триумфатором, богачом, хозяином и наместником с неувидаемыми лаврами победы начали. А потому незачем спешить, незачем терзать себя нетерпением. Можно наслаждаться осознанием, что после долгих месяцев странствий и цель Достигнуто. Мирно отдыхают победоносные органафты в блаженной гавани. Чудесна природа, благодатен климат, радушны туземцы, еще не изжившие золотого века, миролюбивые, беззаботные и праздные. Но наряду с бездельем и покоем первобытные дети природы любят наслаждаться едой и питьем. И вот совсем как в сказке изнуренные матросы, совсем еще недавно силившиеся утолить голод, наполняя судорожно сжимавшиеся желудки опилками и крысами, вдруг оказываются в царстве волшебного изобилия. Так необоримое искушение полакомиться вкусной, приготовленной из свежих припасов пищи, что даже благочестивый Пегафетта, никогда не забывающий благодарно упомянуть Богоматери всех святых, Впадает в тяжкий грех. В пятницу, да еще в страстную пятницу, посылает его Магеллан к царьку острова. Каламбу, так зовут царька, торжественно ведет его к себе под бамбуковый навес, где в большом котле шипит и потрескивает лакомая, жирная свинина. Из учтивости а может быть и из угодия Пегафета совершает тяжкий грех. Он не в силах устоять против соблазнительного аромата и в стражайший и святейший из всех постных дней съедает изрядную порцию этого чудесного жаркова, усердно запивая его пальмовым вином. Но едва только кончилась трапеза, Едва только изголодавшиеся и неприхотливые посланцы Магеллана успели набить свои желудки, как царек приглашает их на второе пиршество, в свою свайную хижину. Гостям приходится, поджав и скрестив ноги, словно портные за работой, замечает Пегафетта, вторично приняться за еду. Тотчас появляются блюда, до краев наполненные жареной рыбой и только что собранным имбирем, кувшины с пальмовым вином, и грешник продолжает грешить. Но этого мало. Не успели Пегафет и его спутник справиться с этими яствами. Как сын правителя изобильного царства является приветствовать их, и чтобы не нарушить долг вежливости, они вынуждены снова, уже в третий раз, принять участие в трапезе. На этом пиршестве для разнообразия подают разваренную рыбу и сильно приправленный пряностями рис. Он сопровождается такими обильными возлияниями, что не в меру угостившегося, пошатывающегося, невнятно что-то лопочущего спутника пегафеты укладывают на плетеную циновку, чтобы этот европеец как следует проспался, от своего филиппинского опьянения, и наверняка можно сказать, что ему снятся райские сны. Но и островитяне воодушевлены не менее изголодавшихся гостей. Какие чудесные люди явились к ним из-за моря, какие великолепные подарки они привезли. Гладкие стекла, в которых собственными глазами видишь собственный нос. Сверкающие ножи и увесистые топоры от одного удара которых могучая пальма валится на земь, а как великолепны огненно-красная шапка и турецкий наряд, в котором теперь щеголяет их вождь, неправдоподобно прекрасен и блестящий панцирь, делающий человека неуязвимым. По приказу адмирала один из матросов облекается в стальную броню. А островитяне осыпают его дождем своих жалких костяных стрел и слышат при этом, как неуязвимый воин в блестящих доспехах хохочет и потешается над ними. Что за чародей? Хотя бы вот этот самый Пегафетта? В руке он держит палочку или пирог какой-то птицы. И когда с ним говоришь... Он чертит этим пером на белом листе какие-то черные знаки и может потом совершенно точно повторить человеку, что тот говорил два дня назад. А как чудесно было зрелище, которое они, эти белые боги, устроили в день, называемый ими пасхальным воскресеньем. Они воздвигли на взморье странное сооружение, Тарь, как они его назвали. Большой крест сверкал на нем лучак солнца, потом все они подвое в ряд. Начальник, и с ним еще пятьдесят человек, разодетые в лучшие свои одежды, подходят к этому сооружению. И в то время, как они преклоняют колено перед крестом, на кораблях внезапно вспыхивают молнии и при синем ясном небе Далеко по морю разносятся раскаты грома. Веря в чудодейственность того, что совершают здесь эти мудрые и могущественные чужеземцы, островитяне робко и благоговейно подражают каждому их движению, также преклоняют колено и также прикладываются к кресту и радостно благодарят Магеллана когда он обещает водрузить на их острове крест таких огромных размеров, что с моря его будет видно отовсюду. Двойной успех достигнут за эти несколько дней. Царек острова стал не только союзником испанского короля, но и братом его, поверьте. Не только приобретена для испанской короны новая провинция, но и души. Этих невольных грешников, этих детей природы отныне подвластны католической церкви и Христу. Чудесное, идиллическое время, эти дни на острове Масаве. Но довольно отдыхать, Магеллан, матросы набрались сил, повеселели. Дай им теперь возвратиться на родину. К чему еще мешкать? Что значит для тебя открыть еще один островок, когда ты сделал величайшее открытие своей эпохи? Теперь еще зайти на острова пряностей, И ты выполнил свою задачу, сдержал свою клятву, и тогда домой. Там тебя ждет жена, мечтающая показать отцу сына, родившегося уже в его отсутствии, домой, чтобы изобличить мятежников, трусливо клевещущих на тебя, Домой, чтобы всему миру показать, что может свершить мужество португальского дворянина, стойкость и самоотверженность испанской команды. Не заставляй твоих друзей дольше ждать. Не допускай, чтобы те, кто верит в тебя, заколебались. Домой, Магеллан. Держи курс. Домой но гений человека одновременно и его рок. А гением Магеллана было долготерпение, великая способность выжидать, молчание. Сильнее, чем желание вернуться триумфатором на родину и принять благодарность властелина старого и нового света, в нем говорит чувство долга. Все, за что этот человек до сих пор не принимался, Он заботливо подготавлял и упорно доводил до конца. Так и на этот раз. Прежде чем покинуть открытый им филиппинский архипелаг, Магеллан хочет хоть до некоторой степени изучить его и упрочить за испанской короной. Слишком развито в нем чувство долга, чтобы он мог удовлетвориться посещением и присоединением маленького островка. Так как из-за недостатка людей он не может оставить в этих краях ни представителей власти, ни торговых агентов, то он хочет и с более могущественными владыками островного царства заключить такой же договор, как и с малозначащим Каламбу, а в качестве символов нерушимой власти повсюду водрузить Кастильское знамя и католический крест царек сообщает Магеллану, что самый большой из островов архипелага — это Себу, Зэбу. А когда Магеллан просит дать ему надежного лоцмана, чтобы добраться туда, то земный владыка смиренно просит о великой чести самолично вести экспедицию. Правда, высокая честь иметь на борту царственного лоцмана несколько задерживает отплытие. Ибо во время сбора риса бравый Каламбу столь ретиво предался обжорству и пьянству, что только 4 апреля Флотилия смогла наконец вверить свою судьбу этому последователю Гаргантюа. И вот корабли отчаливают от благословенного берега, согревшего их в минуту жестокой нужды. По тихому морю Плывут они мимо ласково манящих островов и островков, направляясь к тому, который Магеллан сам избрал, и без грустью пишет верный Пегафетта. Так было угодно злосчастной его судьбе.